Мадер всё рассказал о произошедшем королю. Он снова открыто обвинил королеву в предательстве и теперь стоял молча, ожидая, что скажет на это Артур. Подобное коварное убийство почиталось государственной изменой, и молвил тогда король Артур: "Доблестные рыцари, я очень сожалею о случившейся беде, но обстоятельства здесь таковы, что сам я не могу принять участие в этой распре, ибо мне должно оставаться справедливым судьёй". Однако мне весьма жаль, что я не смогу сразиться за мою супругу, ибо, по моему мнению, это зло сотворено не ею. И потому, я надеюсь, она не будет опозорена, но вызовется добрый рыцарь, желающий положить жизнь за свою королеву, защищая честь ее и не даст ей сгореть на костре по ложному обвинению. Поэтому, Мадр, не будьте столь поспешны. «Назначьте же по своему желанию день поединка, и, я верю, найдется добрый рыцарь, который ответит на ваш вызов, а иначе позор мне и всему моему двору». «Мой король», — сказал Мадр, — «хотя вы и наш господин, но в этом деле вы такой же рыцарь, как и мы, и так же, как и мы, давали рыцарскую клятву. И потому, прошу вас, не гневайтесь, но среди двадцати четырех рыцарей, которые были званы на этот обед, Нет ни одного, кто не питал бы подозрений против королевы. С этими словами Мадор обратил взор на панура стоящих рыцарей, ища у них поддержки своим словам. Они стали отвечать один за другим и все говорили, что не находят оправдания королеве и что либо она, либо кто-то из её слуг по винны в этом несчастье. "Верьте мне", сказала тогда королева. Я устроила этот обет не из коварных побуждений. Богом клянусь, что никогда не было у меня злого умысла. Хорошо, ответил на это мадр. Чтобы не сотворить нам новой несправедливости, я прошу вас, мой король, назначить день поединка. И если королеву оболгали, то пусть свершится праведное возмездие. Да будет так, произнёс король. Ровно через 14 дней явитесь на коне во все оружие на луг близ Камелота. И если найдёте там рыцаря, готового встретиться с вами в поединке, то бийтесь, и да пошлёт Бог победу правому. Если же не окажется там рыцаря, готового к бою, то в тот же самый день должна будет принять смерть на костре моя королева, и она будет ожидать там суда. Я удовлетворён, сказал Мадер. Все рыцари разошлись, и король с королевой остались одни. Когда же король спросил ее, как все произошло, она ответила, что сама не ведает, как и отчего это случилось. «Где же Ланселот?» — спросил Артур. «Будь он сейчас здесь, он бы не применил сразиться за вас». «Я не знаю, где он», — отвечала королева. «Но его брат и родичи полагают, что он находится вне пределов этого королевства». «Это жаль», — сказал Артур. Ведь если бы он здесь был, он быстро положил бы конец этой распре. А то, вижу я, ни один из 24 рыцарей, что были на вашем пиру, не склонны сражаться за вас или заступиться за вас хотя бы словом. И от того пойдут от вас при дворе враждебные толки. Я весьма сожалею об отсутствии Ланселота. Однако, что за причина, что вы не можете удержать его при себе? Неужели вы не понимаете, что иметь на своей стране Ланселота значит располагать помощью благороднейшего мужа в мире? Артур немного помолчал, раздумывая, затем продолжил. Ну что ж, раз нет с нами благородного Ланселота, тогда единственно разумным поступком будет призвать рыцаря Борса и просить его выступить за вас в поединке вместо его родича. Ручаю жизнью, он не сможет вам отказать. Сказав это, Артур покинул королеву Она же незамедлительно послала за борсом и, когда он явился, просила его о защите. "Госпожа", отвечал борс. "Какую помощь вам угодно от меня получить? Ведь честь не позволяет мне сразиться за вас, ибо я тоже был на вашем обеде, и другие рыцари могут меня заподозрить в бесчестии. Вы сами видите теперь, как недостоят вам Ланцелота. Он бы не отказал вам в помощи, как в правом, так и в неправом деле". Уже не раз он помогал вам избежать беды. Вы же изгнали из пределов вашей страны того, кто своим присутствием оказывал повседневную честь вам, да и всем нам тоже. И по тому, госпожа, я просто дивлюсь, как не стыдясь и спрашиваете вы помощи у меня, тогда как сами удалили от двора того, кем все были возвеличены и прославлены. Я горько сожалею теперь и очень раскаиваюсь, сказала королева. «Я во всем соглашусь с вами, всецело полагаюсь на вашу милость и готова исправить все мои ошибки по вашему совету». И королева в порыве отчаяния в слезах опустилась перед Борсом на колени. «Умоляю вас, благородный рыцарь», — взмолилась она, — «сжальтесь надо мной, ведь иначе я приму позорную смерть за преступление, которого не совершала, и кроме вас мне сейчас не к кому обратиться за помощью». В это время явился король Артур, И застал королеву колено преклонённой перед рыцарем Борсом. Борс поспешил поднять её, говоря смущённо: "Встаньте, госпожа, вы позорите меня". Король же сказал: "Благородный рыцарь, сжальтесь над моей королевой, ибо я теперь уверен, что её оболгали. Потому что я прошу вас во имя братских чувств, которые вы питаете к онцелоту, обещайте сразиться за неё". "Господин мой", отвечал Борс, Вы спрашиваете с меня столь великую службу, что большего и спросить невозможно. А ведь если я соглашусь на поединок за честь королевы, то утрачу дружбу многих моих товарищей рыцарей Круглого стола. И всё же я даю согласие ради брата и господина моего Ланселота и ради вас выступить в назначенный день заступником королевы, если только по воле случая не объявится к тому времени рыцарь лучше меня и не вызовется сразиться за королеву. Вы клянётесь мне в этом, спросил король. Да, отвечал Борс. В этом и вы, и королева можете на меня положиться. Но я повторю, что если объявится лучший рыцарь, тогда сражаться будет он. Тут король Артур и супруга его Гвиневра возрадовались и простились с Борсом, благодаря его от всего сердца. А вскоре Борс тайно выехал со двора и прискакал к отшельнику Брастиасу, где в это время находился Ланцелот, и поведал брату обо всем, что произошло. «Ну что ж», — сказал Ланцелот, — «все складывается именно так, как бы мне и хотелось, и потому прошу тебя, приготовься к поединку и выезжай на луг, но помедли подольше и не начинай бой до тех пор, пока не увидишь, что я еду». Полагая, что мадер в гневе горяч, и чем больше ты будешь тянуть время, тем сильнее он будет рваться в бой. "Можешь не сомневаться, я всё сделаю, как ты сказал", заверил его борз. С тем они распрощались, и борз всё так же никем не замеченный вернулся ко двору. Между тем, при дворе уже все знали о том, что Борс будет биться в защиту королевы, и многие рыцари были за то на него сердиты, ибо почти все рыцари Круглого стола полагали королеву неправой и повинной в гибели рыцаря Патриаса. Однако Борс так отвечал своим товарищам по Круглому столу: Знайте же, доблестные рыцари, что нам всем был бы великий позор, если бы мы допустили, чтобы благороднейшая в мире королева оставалась без защиты и была опорочена перед всеми. И я считаю должным для себя заступиться за её честь, хотя бы потому, что её супруг наш король, муж величайшей доблести в христианском мире, и мы все обязаны ему своей доброй славой по всему белому свету. Но многие из рыцарей возразили ему в ответ: Что до нашего благороднейшего короля Артура, мы почитаем его не меньше тебя, но что касается королевы Гвеневры, ее мы не любим, ибо она погубительница добрых рыцарей. «Друзья мои», — отвечал Борс, — «сдается мне, вы говорите не то, что вам следует, ибо за всю мою жизнь я не знал и не слышал, чтобы ее называли погубительницей добрых рыцарей». Но всегда, сколько я помню, она почиталась покровительницей всех добрых рыцарей, и не было дамы щедрее её на дары и на милости среди тех, кого я знаю или о ком слышал. Знайте также, что я не допущу поругания её доброго имени и позорной казни, ибо могу вам уверенно сказать, королева не виновна в смерти Патриаса. Она никогда не питала к нему зла, да и никому из двадцати четырех рыцарей, которых пригласила на обед. И вскоре, не сомневаюсь, все будет раскрыто, и предатель истинный будет найден и наказан. На том рыцари расстались. Каждый остался при своем мнении, однако в открытую с Борсом спорить никто не захотел.